Глава четырнадцатая. Насыщенный вечер. Во время ланча миссис Мюллер говорила за всех нас. Я тихонько ушла в свою комнату, прилечь, успокоить разболевшуюся голову. Спать не хотелось, но стоило на миг закрыть глаза, а за окном уже смеркается. Сев на кровати, я попыталась избавиться от мелькавших в голове призрачных картинок мертвых горничных и мальчишек со злодейскими умыслами. Еще и это предчувствие Бертрама. Как-то мне предоставилась возможность проверить, есть ли в спиритуализме и предзнаменованиях хоть какой-то смысл, но никак не удавалось представить в роли ясновидца Бертрама. Из него, такой же медиум, как и старого носка, пробормотала я себе под нос, вставая и включая газовую лампу. Разглядев стрелки на циферблате, я вспомнила об обещании зайти к Филомене Мюллер. Оставалось только надеяться, что она не слишком долго меня ждет. Я быстро заколола волосы. Большая часть шпилек выпала, пока я отдыхала. Перед ужином и балом нужно будет переделать прическу. Но сейчас она выглядела вполне прилично. Миссис Мюллер открыла мне дверь после первого же стука. «Входите, входите!» – воскликнула она. «Я уж решила, что вы позабыли». «Мне очень жаль. Я уснула. Бедная девочка, вы слишком усердно трудились. Ничего страшного, я уже одета. Она покружилась, показав простое, но невероятно элегантное зеленое платье, прекрасно на ней сидевшее. Никогда еще я не видела ее такой красивой. У декольте она приколола большую резную брошь черного цвета. Теперь я понимала, что хотел сказать мюллер Украшение в самом деле выглядело чудовищно но шею, привлекая внимание к бледной коже, украшались золотые цепочки и бриллиантовое колье. — Вы чудесно выглядите, — искренне сказала я. Филомена Мюллер широко улыбнулась. — Я еще не так и стара, — лукаво подмигнула она. — Теперь о вас. Вы попросили швею моего сына приготовить вам платье. Как вы посмели? — Я думала, он не будет против, — в изумлении ответила я. — Все будут против, — заявила миссис Мюллер. — Оно ужасное. По вашим меркам я заказала вам другое. На этих словах она махнула рукой и, точно повинуясь заклинанию, вперед вышла ожидавшая неподалеку горничная с платьем в руках. Она подняла ее, и я пораженно ахнула. Шелковое, теплого шоколадного цвета платье подчеркивала бледность кожи и прекрасно подходила к моим каштановым кудрям. Ничего изящнее я прежде не видела. «Боже мой!» — выдохнула я. «Я не могу его принять». «Мне оно не по размеру», — пожала плечами миссис Мюллер. «Дитя, не будь неблагодарной, ты будешь обворожительна». «Спасибо вам!» — поблагодарила я. «Вы несказанно добры!» «Какого дьявола?! Как заставить эти запонки держаться?» – воскликнул Бертрам. Я озадаченно оглянулась. «Пустяки. Я уже одета, так что моя горничная наполнит ванну и поможет тебе одеться. Ты же не справишься с этими кудрями сама. А я проверю подготовку к ужину. Хочу удостовериться, что Пилтон не перепробовал все вина». «Хитрость в том, что они должны быть достаточно большими, чтобы держаться, но в то же время не вульгарными», — раздался голос Мюллера. «Помнишь те отличные аметисты, которые всегда носил Пуфик? Он в них выглядел приказчиком из магазина. Бедняга. До сих пор не могу поверить, что он покончил с собой». «Не думаю, что это было самоубийство», — ответил Мюллер. Даже не уверен, что это именно он убил твою мать. — Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, — вздохнул Бертрам. — Думаю, я возьму еще бокал того, другого. — Пусть наше будущее будет приятнее, — уже слегка нетрезвым голосом произнес Мюллер. — Точно, — поддержал его Бертрам. Я торопливо огляделась, но никого не увидела. Их тут не было. Разве что под кроватью спрятались. Миссис Мюллер рассмеялась, видя мое недоумение. Мальчики всего лишь решили выпить перед балом. Будет им море по колено. Сомневаюсь, что хотя бы один из них прирожденный танцор. Надеюсь, за ужином они придут в себя. Но где они? Миссис Мюллер указала на камин. Они в малой гостиной вместе с графином. Прячутся от слуг, не иначе. — рассмеялась она. — Звуки в этом доме сильно разносятся. Я так к этому привыкла, что уже не замечаю. — А теперь, моя дорогая, бери платье и мою горничную. Она знает свое дело. В ее руках ты станешь принцессой. Повинуясь неожиданному порыву, я обняла миссис Мюллер. Она похлопала меня по спине, но выглядела довольной. Когда я вернулась в комнату, на туалетном столике меня ждала небольшая коробочка, внутри лежало жемчужное колье кремового цвета и никакой записки. Миссис Мюллер определенно знала, что такой дорогой подарок я принять не смогу. Застегнув колье и взглянув в зеркало, я поняла, что, в отличие от Бертрама, у меня от Бала совсем другие ожидания. Ужин прошел замечательно. Я сидела между веселым епископом и местным членом городского магистрата, и мы оживленно обсудили проблему браконьерства в сельской местности и пути ее решения. Когда подали мороженое и желе, и епископ обнаружил, что такое мороженое он когда-то пробовал в Италии, точнее, в Венеции, а чиновник, оказывается, тоже там бывал. В результате они оба подробно описали мне все чудеса этого города. Конечно же, я читала о нем, но все еще не могла поверить, что они не подшучивают надо мной. И в Венеции на самом деле все развозят на лодках, а дома стоят в ряд прямо на воде, ни сада, ни лужайки вокруг. Какой бы ни была правда, и епископ, и чиновник оказались очень приятными собеседниками. И, встав из-за стола, я впервые за долгое время чувствовала себя счастливой. Мюллер незаметно подошел ко мне и коснулся плеча, привлекая внимание. Вид у него был серьезный. «Матушка хочет, чтобы вы тоже встречали гостей», — сообщил он. «Я не могу», — побледнев отказалась я. «Так у всех создастся совершенно неверное впечатление». «Именно так. Я возражал, но она от своего не отступится. Решил, что стоит вас предупредить». Кажется, я кое-что забыла наверху. Кое-что, без чего вам сегодня не обойтись, согласился Мюллер. Кстати, жемчуг вам очень к лицу, а платье, скажу так, никогда не думал, что Бертрам такой болтливый. Вздыхала вас весь вечер. Знаете, ведь все могло сложиться и хуже. Ответить на это я не могла, и, выйдя из комнаты, быстро поднялась по лестнице. Если пропустить первых гостей, то потом можно будет присоединиться ко всем, как положено. Никому в голову не придет что-то менять, когда бал уже начнется. Это желание миссис Мюллер говорила о серьезных намерениях. Даже сам Мюллер, уже готовый сделать речензи предложение, не стал бы просить ее встречать гостей. На втором этаже свет был притушен. Не иначе, как намек гостям не бродить по дому без приглашения. Впрочем, сейчас я уже могла ходить по коридорам с завязанными глазами, поэтому без промедления шагнула в тень, оказавшись, как я надеялась, вне поля зрения матушки-сводницы Мюллера. Лампы на лестничном пролете шипели, точно раздраженные змеи. Кто-то выкрутил их слишком сильно, почти до критического уровня. Я газовому освещению никогда не доверяла, поэтому поспешно прошла мимо. Даже быстрее, чем действительно было необходимо в темноте. Уже протянув руку, чтобы открыть дверь, я вдруг в кого-то врезалась. Отшатнувшись и приготовившись извиняться, выполнить свое намерение я не успела. Этот кто-то грубо протиснулся мимо. Слишком грубо. Потеряв равновесие, я с недостойным леди Писком упала на пол. Заметив только, что пробежавший к окну незнакомец, а, судя по брюкам, это был именно мужчина, ростом оказался ниже среднего. Переводя дыхание, я не торопилась вставать. Многие девушки на моем месте уже упали бы в обморок или закричали, но, по сравнению с своими предыдущими встречами в темноте, это, к моему удивлению, оказалось относительно безобидно. Проверив, все ли в порядке с платьем, я встала, убедившись, что не наступаю на подол. Гостей на балу беспокоить этим, наверное, не стоило, но кому-то рассказать было необходимо. И я отправилась на поиски Бертрама. Он болтал с очень хорошенькой и молоденькой брюнеткой, когда я его нашла. Бертрам не очень высокого роста, но его собеседница была еще ниже. Она просто стояла там, глядя на него большими телячьими глазами в совершенно возмутительном вечернем платье, открывающем взгляду большие пространства молочно-белой кожи. «Мистер Степлфорд», — позвала я, — «мне необходимо с вами поговорить». «А, Эфимия, позволь представить тебе мисс Антонию Симс». «Очень приятно», — не дослушав, ответила я и, схватив Бертрама за руку, потянула за собой. Девушка-теленок так и осталась одиноко стоять с беспомощным видом. — Эфимия, ты не можешь так себя вести, это очень грубо! — возмущался Бертрам, пока я тащила его за собой прочь из комнаты. — Уверена, мисс Антония вас дождется. Увидев, как меня волокут точно добычу в логова определенно нет. — Не говорите глупостей! «Вы должны подняться со мной наверх!» «Эфимия!» — повысил голос Бертрам. «Да не будьте же вы таким ослом!» — не выдержала я. Услышанное от них не походило на нежное обращение, и Бертрам наконец поверил, что что-то не так. «Что ты натворила?» — ужаснулся он. «Не я, а со мной!» — только и выговорила я. «Боже!» Бертрам поднимался по ступенькам следом за мной. — Только не еще один труп. Скажи, что это неправда. — Пока нет. — Пока нет. — Отойдем подальше от лестницы. Не хочу, чтобы нас кто-нибудь увидел. — Эфиме, ты меня уже совсем запутала. — вздохнул Бертрам. — Да ради всех святых! Помолчите и дайте мне уже все объяснить. — С радостью послушаю. — Уже очень сердитый, Бертрам хмуро смотрел на меня. Мюллер попросил меня на некоторое время выйти, потому что его матушка хотела, чтобы я вместе с другими приветствовала гостей. Проклятие, эфими Неприлично красть жениха у моей сестры! Даже если временами она ведет себя просто отвратительно. Перестаньте ругаться и слушайте. Ни у меня, ни у Мюллера таких планов нет. Но мы оба знаем намерения миссис Мюллер, и хотим избежать неловких ситуаций. — Так вы с Мюллером настолько друг другу доверяете? — спросил Бертрам уже скорее озадаченно, чем сердито. — В какой-то мере, — признала я. Но привязанность тут совершенно ни при чем. Наоборот, я пыталась вашей сестре и Мюллеру помочь. — Очень мило с твоей стороны, не сомневаюсь. Тебе что-то в этом кажется подозрительным? — Ничего подозрительного. Все было честно и открыто, — возразила я. Реченда призналась, что хочет выйти замуж за Мюллера. Она знает, что он ее не любит, но считает, что они прекрасно поладят. — Это в любом случае лучше, чем жить с Ричардом. Мой сводный брат просто скотина. — О, похоже, то столкновение все же не прошло бесследно. Мне надо присесть. С этими словами я соскользнула по стене вниз. Бертран тоже присел, чтобы продолжить разговор лицом к лицу. Столкновение? Я вышла, чтобы не мешать. Поднялась сюда. Было темно. Я спешила и в кого-то врезалась. В кого? Не знаю. Кого-то низенького. В брюках. Мужчину, полагаю. Ой, те устрицы за ужином точно были свежими. Что-то мне нехорошо. Мне тоже. — отозвался Бертрам. — Наверное, стоит переждать здесь, пока не станет лучше, чтобы не портить праздник. — Точно, — согласилась я, опуская голову ему на плечо. — И кем оказался тот мужчина? — Понятия не имею. Он пробежал по коридору, а я пошла за вами. Не хотела поднимать шум. Когда напали на миссис Уилсон, все было по-другому. Вздрогнув, вспомнила я. — Да. Ты тогда заработала сотрясение. Это было крайне невежливо с его стороны, — кивнула я. Бертрам потер глаза и потряс головой. — А где был твой незнакомец? — Там, — указала я. Держать руку ровно оказалось сложно, но только мне удалось дрожащим пальцем показать направление, как огоньки ламп замерцали и погасли. — Господи, Эфимия! — воскликнул Бертрам. — Вставай! Поднимайся! — Мне и здесь хорошо. Бертрам отпустил мою руку, за которую безуспешно тянул, и, покачнувшись, поднялся на ноги. — Миссис Мюллер слышала, как вы пели, — сообщила я. — Кажется, вам хватило еще до ужина. Бертрам, не обратив на меня внимания, на заплетающихся ногах двинулся к ближайшей двери. Распахнул настежь и вошел. Через пару мгновений раздался звук открывшегося окна. «У Мюллера удивительно удобные стены», — заметила я. Глаза закрывались. Меня уносило куда-то далеко, в бескрайнее море. И тут в лицо плеснули ледяной водой. Надо мной возвышался Бертрам с чашкой в руке. «Вставай!» — потребовал он. Сам он уже стоял совершенно ровно. На ноги он меня поднял, но я, похоже, забыла, как они двигаются, так что в комнату реченда ему пришлось тащить меня на себе. «Она похожа на корзину с вишней», — хихикала я. Бертрам подтолкнул меня к окну, вынуждая выснуть голову. Несколько глубоких вдохов, и меня стошнило прямо на стену дома. «Не шевелись!» — велел Бертрам. «И смотри, не упади!» Он выбежал из комнаты. Я с сожалением распрощалась с тем, что еще оставалось во мне от превосходного ужина. Из комнат слышался стук открываемых окон. Живот стиснуло очередным спазмом, отвлекая меня от окружающей действительности и вынуждая снова как можно дольше высунуться из окна.